Я вовсе так не думаю, сказал Морт. Но это не так, продолжал свою уничтожительно безмятежную речь Шутер, игнорируя его замечание. Это совсем не так. Я в глаза не видел этого рассказа до середины июня. До середины июня этого года. Знаешь, Джонни, милый мой мальчик, я до середины мая не видел своей жены в постели с другим мужиком, хотел сказать Морт. «Интересно, сможет он выбить шутера из колеи такой фразой?» Он посмотрел ему в лицо и решил, что не будет этого говорить. Безмятежность выветрилась из этих глаз, как в знойный день выветривается туман с холмов. Теперь шутер был похож на фундаменталистского проповедника, готового извергнуть изрядную порцию дыма и пламени на склоненные головы своей паствы. И Мортон Рейни впервые по-настоящему его испугался. В то же время он был еще зол. Он опять подумал, что надо вести к концу встречу с этим Джоном Шутером. И как бы он ни был напуган, он не может позволить себе просто вот так стоять и выслушивать, как этот человек обвиняет его в краже. Особенно теперь, когда из его собственных слов стало ясно, что обвинение — это ложно. «Хотите, я скажу вам, как было дело?» — произнес морт «Такой человек, как вы. Читает, конечно с большим разбором и не засоряет свою голову тем мусором, который я пишу. Вы предпочитаете ребят вроде Марселя Пруста или Томаса Харди, правда? Вечером после того, как вы подоили коров, вы зажигаете милую деревенскую керосиновую лампу, ставите ее на кухонный стол, покрытый, конечно, уютной скатертью, в красную и белую клетку и почитываете себя «Тесс» или «В поисках утраченного времени». Быть может, по выходным вы позволяете себе немного расслабиться и вытаскиваете Эрскина Колдуэлла или Анни Диллард. О том, как я украл честно написанный вами рассказ, поведал вам кто-нибудь из ваших друзей. Разве не так было дело, мистер Шутер, или как вас еще назвать? Голос его стал хриплым, и он с удивлением обнаружил, что его захлестывает настоящая ярость. Но, как выяснилось, удивление его еще не достигло предела. Нет у меня друзей. Нет. Шутер говорил ровно, как будто речь шла о вещах обыденных. Нет друзей, нет семьи, нет жены. У меня небольшой домик в 20 милях к югу от Перкинсбурга и действительно стол на кухне, покрыт клетчатой скатертью, раз уж вы об этом сказали. Но у нас проведено электричество. Керосиновые лампы я достаю только если в грозу бывают неполадки на линии. «Вы неплохо устроились», — сказал Морд. Шутер не обратил внимания на это саркастическое замечание. «Дом я унаследовал от отца и вложил в хозяйство еще немного денег, доставшихся мне от бабушки. У меня в самом деле есть стадо, около 20 дойных коров. Это вы правильно тоже сказали, а по вечерам я пишу рассказы. У вас, наверное, стоит такой новый компьютер с экраном, но мне хватает старой пишущей машинки». Он замолчал и стал и слышно, как шуршит сухими листьями, поднявшийся к вечеру ветер. То, что ваш рассказ такой же, как мой, это я выяснил без всякой помощи. Сам. Я подумал, не продать ли мне ферму. Решил, что если появятся какие-то деньги, то я смогу писать днем, когда голова еще свежая, а не только, когда стемнеет. Агент по недвижимости в Перкинсбурге хотел, чтобы я встретился в Джексоне с человеком, у которого много молочных ферм по всему Миссисипи. На машине я не люблю ездить дальше, чем на 10 или 15 миль. У меня начинает болеть голова, особенно если это в городе, где гоняют все эти идиоты. И я решил ехать автобусом. Я уже собрался садиться в автобус, когда вспомнил, что не взял с собой ничего почитать. Терпеть не могу ехать в автобусе и ничего не читать. Морд поймал себя на том, что непроизвольно кивает. Он тоже не любил когда в дороге, неважно, в автобусе, поезде, самолёте или машине, бывает нечего почитать чего-нибудь более существенного, чем утренние газеты. В Перкинсбурге нет автовокзала, автобусы дальнего исследования останавливаются на пять минут у аптеки и едут дальше. Я уже сходил в автобус, когда понял, что в руках у меня пусто. Я спросил водителя, не сможет ли он чуть-чуть задержаться, но он сказал, что это исключено. Он так опаздывает и выйдет ровно через три минуты по часам. Если я успею, он будет за меня рад, если нет, я смогу поцеловать его взад, когда мы встретимся снова. Он рассказывает, как навелист подумал Морд. Чёрт меня подери, если это не так. Он попытался отогнать эту мысль, считая, что не должен так думать, но так и не смог отделаться от этого впечатления. Ну, я бросился бегом в аптеку.